Итак, значит, у нас с вами сегодня продолжается 22 апреля 2013 года, вот, и мы с вами проходим расклад под названием шут дурак Значит, почему расклад неописуемый? Да, потому что, в общем, очень многое надо показывать, вот прям руками, что происходит. Да. Значит, очень сложно его описать, и я даже, в общем, уже и не взялась. Я считала, посчитала, что мы имеем право, в конце концов, держать тайный расклад, который не входит в общеобразовательную программу нашей тетрадки. Тем более, что эти тетрадки покупают даже конкуренты. Вот, окей. Значит, соответственно, для того, чтобы... Вообще, о чем этот расклад? Да, что он позволяет понять? Значит, он описывает последовательные обстоятельства, задачи, ну, задачи-обстоятельства, значит, каузального потока, то есть задачи последовательные, да, там, или обстоятельства будущего, Да, которые друг за другом будут происходить в какой-то области жизни. Значит, ну, иначе говоря, да, там это может быть, предположим, да, там, э -э света, да, значит, э может благополучно спрашивать вообще про мужско женские отношения, может спрашивать про отношения с конкретным мужчиной, да, это на ее выбор может спрашивать вообще про свою социальную реализацию, может спрашивать про работу на конкретной работе. Понимаете? Нет. То есть, в принципе, в общем-то, тема может быть более или менее узкая. Понятно? Нет. Хорошо. Вот, то есть, соответственно, вопрос при этом задается, раз у нас расклад большой, и это первый расклад, с которым мы с вами знакомимся, который расклад идет с вопросом, вот, то а, в данной ситуации, да, нам нужно вопрос по, ну, по схеме да, тоже создать. создать да? Значит, Обычно мы спрашиваем, скажите, пожалуйста, на каком уровне находится то-то и то-то. Вот, то есть это вот то, как задается вопрос. Скажите, пожалуйста, на каком уровне находятся, например, мои отношения там, ну, с кем там с Иваном, предположим. Да? И, соответственно, дальше выкладываются карты после задавания вопроса. Или там на каком уровне находятся мои мужско-женские отношения, предположим. Вот На каком уровне находится, там, например, э, там, тема зарабатывания денег в моей жизни? Хорошо, да? Там, на каком уровне находится, там, например, э, там, развитие школы Таро, Врата и Эзибы? Да? То есть ну, вот таким образом, в общем-то... Или там на каком уровне находится мое преподавание, там, например, Таро вообще? Вот. Или там, Таро конкретно в вашей группе? Или Таро в новой группе? Понимаете? Нет. То есть, иначе говоря, вы вот в эту формочку закладываете то, о чем именно вы хотите спрашивать. Здесь, пожалуйста, да, и то, о чем вы будете спрашивать, о том понятно, что колоды будут вам отвечать. Значит, этот расклад, он очень во многом нарушает правила обычных раскладов которые даются там, по задаванию вопроса, там, по схеме, которые делаются. И нарушение номер один, то, что из колоды вытаскивается шут-дурак и кладется перед, соответственно, клиентом. То есть, иначе говоря, в тасовании колоды шут-дурак не участвует. Понятно? Нет? Вот, дальше после этого колода стасовывается, Я да. сказала перед клиентом, но лежит... Если я сама себе клиент, то передо мной, соответственно. Да, если... если перед тобой кто-то... Я разворачиваю -то его, нет. да. Он перед клиентом лежит, прямой шум дурак. Mm -hmm. Я зачем и сказала, да, перед клиентом. Вот, хорошо. Значит, дальше клиент стосовывает карты. Клиент? Mm -hmm. Клиент. Спасибо. Я не если один перетасовывает, кто его. А я как сказала? А, клиент, клиент, клиент. Так. Значит, кто? Если я так сказала. Пишешь, когда внимание всегда А. Хорошо. Значит, клиент перетасовывает карты. Значит, и задает вслух вопрос. В том случае, если вы боитесь, что клиент не запомнит вопрос или задаст его как не помните, ему можно писать его на бумажке. Но ну, обычно первый раз, я надеюсь, на память клиента. Если клиент начинает путаться в показаниях прям по дороге, то я ему пишу, чтобы уже там, ему было стыдно, как минимум. Вот. Значит, задает вопрос, на... ну, мы, мы до этого вопрос формиру... формулируем. Да? То есть я там, например, говорю, вот Иван вызвал с качестве добровольца. Прекрасно. Скажи мне, пожалуйста, Иван, о чем мы будем спрашивать? О работе. Твой работе, на которой ты сейчас работаешь, да? Окей. Значит, тогда ты будешь спрашивать, скажите, пожалуйста, на каком уровне находится вот, ну, там, моя работа на вот, ну, там, в институте Клихосовского, да, там у тебя так называется институт. Прекрасно. Иди ко мне вместе со стулом. Вот, после того, как, соответственно, ага, он задаст этот вопрос, он выложит молча дальше уже. 12 любых карт на шута дурака. Закрытых. 12 любых закрытых карт. Другу. Так, конечно. Друг на другу в закрытую. А я как сказала. Хорошо. Значит, для любителей считать. Итого будет лежать 13 карт. 12 из которых он выделил сам, а 13 я заранее положил перед ним. Думайте, перечасность достигнута. Значит, жалко, у меня на этом диктофоне нет паузы, поэтому будете слушать, как сейчас Иван будет задавать вопрос и выкладывать карты. Прошу. На каком уровне, помнишь, да? Находится моя работа на институте Клихосовского. Да, тасуешь. Как всегда, когда карты передают в руки клиенты, ну, надо их перетасовать, вслух задать вопрос и молча выкладывать карты. Скажите, пожалуйста, на каком уровне находится моя работа в инциденте Фасовского? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11 угу. и 12. Очень хорошо. Значит, ну, зачем я считаю? Ну, во-первых, для того, чтобы клиент, да, там не выложил больше-меньше карты, да, и плюс к этому это стимулирует к тому, чтобы он молчал. Да, как то, что мне не скучно, все в порядке, со мной не надо разговаривать. Да, там я при этом занимаюсь важным делом, отсчитываю. То есть, в принципе, я замечала, что просто тупой счет в это время, да, там концентрирует клиента на том, чтобы он молчал. Потому что заткнуть рот клиентам, пришедшим к вам на прием, почти невозможно. Чаще всего они нервничают, а люди нервничают. Удивляют, удивитесь, что начинают делать, разговаривать. Вот это, в общем, достаточно частая реакция да, на нервоту. Так же, как, например, люди там, пугаясь, чаще всего начинают смеяться. Ну вот да, если это в группе что-то говорю, что пугает, да, то группа начинает веселиться. Хорошо. Значит, теперь смотри, твоя задача по одной карте взять на ладонь, И вот крутя, и стопочкой в стопочку перекладывается. Okay. Значит, при этом такие действия производятся, понятно, что со всеми 12 картами, вот как раз в это время лучше с клиентом трепаться, чтобы он делал это как можно более бессознательно. Иван, скажи, а сколько у тебя лет ребеночку сейчас вообще? Шесть с половиной. Шесть с половиной? Крутяк тебе. Мы ему шесть с половиной. А вы когда родились? 15 декабря. А мы 29 ноября. То есть у нас 13 дней разницы, да, между детьми? Опять пьюнься 13 дней разницы всего. Охренеть. Почти астрологические близнецы. А у вас мальчишка и девчонок? Опять совпадение. А не Глебом зовут? Нет. Так. Александр. Красивый. Когда я кручу, я могу разговаривать. Да, уже все. Там главное после, между задаванием вопроса и вытаскиванием карты не должно быть ничего. Да? Потому что иначе карты будут вытащены на эту тему. Вот как раз, когда ты крутишь карты на руках, вот в это время самое милое дело с тобой разговаривать. На шута при этом не надо трогать. Да? Значит, смотри дальше твои действия. Берешь вот эти прекрасные карты, которые ты вытащил, и а, на них кладешь шута дурака. Значит, пожалуйста, внимательно. Чтобы шут ложился прямой, а не перевернутый. Понятно? Положил. И теперь тасовываем. Это второе правило, которое нарушается. Помните, у нас обычно на карте место, да? И вот какую последовательности он вытащил, да, это и есть очень значимое. А здесь, получается, ему надо шута втасовать в эту колоду. Прекрасно. Кладай. Теперь, соответственно, я начинаю раскладывать карты. Значит, вот то, что шут дурак... Клался прямой, это значит, что если вдруг мы там как-то ошиблись и там Иван случайно перевернул всю эту колоду, то у меня шут выйдет тогда каким перевернутым, понятно, да? То есть прямой шут указание на то, что колода не ну вот не перекрутилась случайно вся колода, да, и все, что он выбрал прямым, не стало перевернутым и мы наоборот, да, чтобы это зафиксировало вот выборку карт. Окей, четверка мечей. Десятка пентаклей выкладываю, как ни по пути. Мир перевернутый, ну как, в смысле, слева направо выкладываю. Паш кубков, тройка скипетров перевернутая, пап перевернутый, колесница перевернутая, семерка скипетров, тройка кубков, четверка пентаклей перевернутая. Не можете не писать, скипетров перевернутый, рыцарь кубков шут дурак. Значит, в том случае, если мы наблюдаем вот такую историю, то значит, добровольцем мы выбрали херовую. И смысл в следующем. Значит, ничего я тебе не расскажу. Обломись. Вот, это общее, это кинуть клиенту кость называть, чтобы он больше, в общем, ни на что не рассчитывал. Обычно для этого делается. Значит, а вы в школе учились? Отлично. Алгебру м? изучали. Помните, там была такая фиговина под названием система координат. Это что значит? Что рисовалась какая-то хрень слева направо со стрелочкой обычно, точнее с двумя стрелочками на самом деле. Посередине нее, да, то есть была линия, посередине которой был 0. Помните, нет? И от этого нуля в левую сторону шел минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, в правую сторону. 1, 2, 3, 4. понятно, нет? Вот шут это 0. Все, что левее шута, ну, символически левее, если бы мы карта выкладывали бы вдоль. Просто так никакого стола не хватит. Понятно, нет? То есть вообще карты надо выложить в линию, либо символически помни, что они в линии, да, там слева направо. Ну, ясно, нет да. этики. Да, да, да. Хорошо. Вот, значит, все, что левее от шута, это прошлое. Все, что правее от шута, это будущее. У меня нет будущего на этой работе. А, чрезмерно поспешный вывод. Значит, а, обрадовался такая, Значит, а, см... Значит а, смотрите, речь идет о прошлом и будущем внутри небольшого цикла, состоящего из 12 аспектов. То есть вот эта вот змеюка, да, которая здесь лежит, да, вот эти вот, соответственно, 12 карт, это некий там, за, за, закрытый там некий цикл, да, ну, там некий период. Период из 12 энергий. Заканчивается период из 12 энергий, и чаще всего начинается новый период из 12 энергий. Потом опять новый период из 12 энергий, и так далее. Это понятно, нет? Вот. Поэтому то, что у тебя шут лежит последним, это говорит о том, что ты находишься в фазе завершения предыдущего небольшого периода. Периоды небольшие. Не пугайтесь, да. То есть периоды такие, в общем, не слишком. Вот смотрите, да, вот. Предположим, там вот Максим, да, значит, ну познакомился с девушкой, ну, вдруг, вот и благополучно вот это знакомство с чего-то началось, правильно? Знаешь, после этого был какой-то этап их отношений. Ну какой этап, да, когда они только-только примирялись, я и Максим ей говорил там другие комплименты, да? Дальше после этого этот этап закончился, начался другой период. Например, он ей уже не только комплименты говорит, но и, например, там с ней уже начинает разговаривать в каких-то высокодуховных вещах. И вот, значит, это как-то идет. Потом через какое-то время да, начинается еще какой-то этап. Понимаете, нет? То есть вот эти этапы в жизни, вот вы на самом деле различаете. Да? Это вот какие-то бывают несколько более длинными, какие-то бывают такие, что вы вообще там в 4 дня все это проживаете. Понимаете, нет? То есть это такая, да, вот, ну как волновая вибрация вообще жизни, она похожа на волну чем-то. Понятно? И вот одна вот такая целая волна, это 12 вот этих этапов, которые описывается, что... Если бы мы с вами символически вот сейчас, да, там, потому что уже там вышла карта там, где она вышла, если мы это, например, там положим, ну, вот где здесь положим минус семер, между семеркой кубков и тройкой кубков, да, вот так, то в этом случае семерка скипетров, который лежит непосредственно перед шутом в этом случае, это то, где он находится прямо здесь сейчас. То есть сейчас у него на работе была бы ситуация, которая стоит ровно перед шутом-дураком. Это понятно, нет? Самого шута-дурака как ситуацию мы в этом случае, как понимаете, не зачитываем. Он же его не выбирал. Понятно, нет? Значит, в ближайшее время было бы тройка кубков. После нее четверка пентаклей перевернутая. После нее, соответственно, что там у нас после нее? После нее ту скипетр перевернутый, после нее рыцарь Пентакли. Это понятно, нет? Значит, до семерки скипетров была бы клесница перевернутая, еще раньше папа перевернутый, еще раньше тройка скипетров перевернутая. Понятно, нет? В этом раскладе, в принципе, необходимости читать прошлое нет никакой. Этот расклад делается для того, чтобы увидеть будущее. Значит, увидеть зачем? Зачем этот расклад? Первое, что мы делаем, это мы клиенту зачитываем будущее, как оно есть. А дальше в том случае, если наблюдаем какую-нибудь там жопу в будущем, то подсказываем ему, каким образом ее можно было бы избежать. Вот как это делать, да, не имеет смысла вот вызывать другого добровольца и надеяться на то, что на нем мы все-таки увидим полноценный расклад. Вот так вот я в свое время до Таиланда и догадалась. Ну вот помните, именно на этом раскладе это случилось. И одного добровольца вызвал, второго, третьего, у всех шут стоит практически последним или предпоследним. И хрена не покажешь. Понимаете, да? Вот, почесала репу, посмотрела, на каком, на каком этапе вибрации, да, там находится одна из моих областей жизни, вышла конкретная тема с поиском нового дома, Да? И благополучно угадала прям в ноль, потому что карта Шута была прям первой. И все, что после нее, это было из расклада будущего. Вот, то есть это называется, погадала себе вынужденно. Вот. Значит, может возня... возникнуть справедливый вопрос. Вот у него, например, уже возник, он же белая структурная логика, очень умный поэтому Ну нет, не поэтому, просто так. Параллельно. то есть я видела биоструктурных дураков, это ужасно вообще. Вот, значит, то есть соответственно, вот у тебя возник вопрос. Сейчас я его озвучу. Вопрос следующий. А сколько будет длиться каждая карта, которая лежит в будущем? Вот тройка кубков, четверка пентаклей перевернут. Да сколько они будут длиться? Они будут длиться столько, сколько будут длиться. Этого мы не знаем. Может быть, например, такая, знаете, почти совсем пассивная область жизни. Может в этом случае, да, эта задача по поводу этого аспекта повиснет и будет в этом случае, там, например, решаться месяц. Понимаете, нет, или там два месяца. Ну, например, да, вот делал бы я шута дурака на тему моих отношений с папой. Последний раз я с папой разговаривала 5 апреля по случаю моего дня рождения. Так он не хотел тратить деньги на телефон, чтобы мне позвонить. Он мне написал смс «позвони» и поздравлял меня за мой счет. Я считаю, очень корректно было с его стороны. Вот. Значит, вот это вот, да, в следующий раз он приедет к нам завтра посмотреть на внучку. Ну, как вы понимаете, в общем-то. А потом я его, господи, дай бог, не увижу, Еще лет сать, Потому что в следующий раз на 5 апреля я буду находиться в Таиланде. А, да, я ему еще раз позвоню на его день рождения, 4 июля. Здоровья. Вот хрен-то не прокатит. У нас, понимаешь, с ним игра в одни ворота. Вот. Значит, поэтому область жизни такая, знаете, медлительная. Если бы я с папой реально не общалась, но упоминала бы его каждый неловкий момент в своей жизни, то и в этом случае, в принципе, динамика расклада была бы. Понимаете, нет, потому что в принципе это всё равно задача с папой, несмотря на то, что папа из нее выписался. Помните, да, это из анекдота о том, что тут с твоей женой решили, соответственно, поучаствовать в групповухе на троих? Я не буду. Тогда мы тебя вычеркиваем. То есть, в принципе, можно вполне здесь, в общем-то, вполне себе обслуживаться в папу даже без его участия. Согласна, нет? Согласна. Вот. Если бы, в свою очередь, как это в общем обычно и есть, я о нем не вспоминаю, если бы он завтра не приехал, сегодня бы этого примера не было, вот. то понятно, что, в общем-то, на карте задач между ним, ну, например, необходимость расставить границы. Я могла бы провисеть там с полутора года, ничего страшного. Понятно, нет? Ребята, то есть сколько ты будешь решать эту задачу? Помните про программистов? Как идти будешь? Можно решить за один день аж целых три задачи? Можно, если все очень интенсивненько и осознанненько. Понимаете, да, там по принципу, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Да, там начал, например, на работе тройка кубков, обрадовался, тут же по дороге устроился и четверка пентакля перевернут, это скипетр, сперва прямой, потом который, правда, несколько перевернул. Понятно, нет? То есть в этом случае нам клиенту, если мы делаем этот расклад, к слову сказать, расклад вообще клиентам делать обычно жалко. Лучше всего этот расклад делать себе, потому что вряд ли клиенты из этого что-нибудь путное поймут, как бы вы им не объясняли. Потому что расклад чудесный, чудесный, но для того, чтобы клиенты оценили, насколько он чудесный, для этого они должны быть сами торологами. Вот. Значит, и того, значит, соответственно, просто для себя, не помните последовательность вот этих задач, и, в общем, отдавайте себе отчет, когда одна задача ушла и сменилась в другой. Обычно задачи видны достаточно ясно. Это понятно? Нет? Прекрасные люди, вы еще со мной? Хорошо. Вот, значит, как в свою очередь моделировать расклад, тут сложно сказать. Значит, смотри, значит, конец этапа, это значит, что вот прям буквально вот-вот сейчас начнется что-нибудь новенькое. Вот прям вот-вот. Сегодня сменился руководитель Вот прям вот сегодня. Ну вот сегодня. Но он при этом это не король Пентаклей, а рыцарь. Рыцарь, а. Лошадь видишь? Вижу. Лучший способ определить. Вот, значит, 30 пентаклей это не может быть руководитель. Это кто у нас по зодиаку? Скорпион. Скорпион. Тогда это и не ты. В этом случае это может быть как зерно энергетических перемен, так и возле взглядов. Вообще, на то, что произошло некое изменение, чаще всего это зерно энергетических перемен. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, к этой работе ты, то есть на этой работе ты сейчас реально, да, скажем, уже вот чувствуешь себя по-другому. Хуже-лучше ⁇ это вопрос твоих ожиданий. Это оценочная категория. Рыцарь Пентаклин без безоценочный, Просто там реально начинает меняться степень твоей включенности в процесс. Либо тебе стало интереснее, и ты стал более включен, либо тебе стало менее интересно по принципу ⁇ все, меня здесь нет ⁇ с новым руководителем срабатываться не буду, достал ⁇ Вот, хорошо. Значит, вот это вот прям то, что вот прямо сейчас происходит. И в зависимости от того, как дальше он будет развивать этого рыцаря, да, начнется некий новый этап. То есть новый этап будет скоро. Вот здесь я рекомендую, да, там, например, делать этот расклад. Ну, было бы совсем логично делать его завтра. Но карты в этом случае рассердятся на повтор ну, на повторный заданный вопрос. Таро очень не любит, когда например, совсем чуть-чуть времени прошло, это тут же задаешь это еще раз. Ну, прожди, я не знаю, там, привычно прождать там, ну, не знаю, там, дней семь. Через недельку начни. Правда, не обижайся, если шута ты увидишь уже где-то там сильно далеко, но, по крайней мере, скажем, точно повторите, что-то из этого понять будет интересненько. Да, Игорь? Вопрос. Здесь никакого нет? Ну, пожалуйста, хочешь, докладывай. Это вообще не запрещено в любом... Знаешь, где это запрещено? Нигде. Это невозможно, когда ты делаешь колесо Радью, потому что Из 79 карт в кресе участвует 78. Понятно. У тебя что всего одна карта. И да, до ты достаточно лысая. А <свят> <свят> что бы не спросила, она всегда отвечает одинаково. <свят> вторая, колода. вторая колода, да. Но в таком случае вторая колода, согласись, это не дат. Это вторая колода. Что? Отдельная колода. Не может быть, да, выйдите из класса. Да, это колода, оставшаяся от расклада. Причем оба выйдите, Вы меня уже достали. Вот выйдите, по любе выйдите. Уже не ждите, пока я к чему нибудь еще привяжусь. Просто так. Можете выйти просто так. Вот, хорошо. Значит, а, окей. Так, что я хорошего хотела сказать? А, иди отсюда вместе со стулом. Вот. Стул забери. Вот, значит, мне нужен новый доброволец. В этот раз, я надеюсь, который более везучий. Так, значит, Света и Ксюша, что же выбрать, что же выбрать? Ксюша дуал, но Свет ревизор. А ты вообще мне это, су, су, как это, супер, квази-тождество. квази, -тождество. квази -тождество, это вообще ужасно. Не, не, на тебя даже смотреть не хочу. На ну, вот, дуала, а, давайте мы выпьем, выберем дуала, сегодня я себя люблю. Иди ко мне сюда. Ой, что такое? Значит, вторая попытка. Значит, оставляем шестого дурака. Какую область будем смотреть? А, Слушайте, ну. я сама себе напоминаю какую-то лотерею. Нет, не заметили? Вторая попытка. Думаешь? Да? Ну, область работа. какая? Ну, попытку выйти. Юридически. Три отказа из налоговой Уже многовато. На каком уровне находится что? Процесс выхода. Выхода меня из учредителей. Да, так понятно. Да. Что они говорят? Нифига не выходи из учредителей, да? Ужас. Что-то абсолютно кармическое, я согласна. Вот, хорошо. Вот тебе шут. Вот тебе колода, значит, тасуешь, задаешь вопрос вслух, выкладываешь, соответственно, 12 карт на шута, ну это ты помнишь, дальше их крутишь на руке, прикладываешь из стопку, шута туда втасовываешь, вот, и на этом заканчивается наш период.